Глава тридцать первая Незнакомец сдернул с головы толстую балаклаву и согнулся, извергая содержимое желудка. Рвотные массы плюхались в чернильную воду со звонким шлепком, звучавшим даже громче, чем стук дождя, который ливнем обрушивался на поверхность бассейна. После убийства хочется очиститься. Обычное дело. Он повалился на мокрую землю с наслаждением, подставляя лицо под дождь. Выследить Айви Норрис оказалось проще простого. Старая Грымза не изменяла своим привычкам, торчала под уличным фонарем в начале Кэтфорд-Хай-Стрит. Выглядела еще омерзительнее, чем обычно. В меховой опушке застряли ошметки чего-то вонючего, вероятно, блевотины, ноздри по краям покрывала короста запекшейся крови. «Меня зовут Полят. Тебя отсосать по полной программе?» спросила Айви. Глаза ее вспыхнули, когда она увидела, что рядом затормозила дорогая машина, и только усевшись на пассажирское кресло, услышав щелчок центрального запора дверей, она разглядела водителя. «Привет, Айви. Мне кое-что нужно от тебя», — вкрадчиво произнес он. Айви запаниковала, стала умолять, извиняться, клясться, что это больше не повторится, лопотала и лопотала. Брызгала слюной, которая оседала на приборной панели дорогого автомобиля. Пойми, у меня не было выбора. Легавая мне угрожала, сказала, что отнимет у меня детей. Да и толком ничего и не известно. Знает только, что та девчонка, Антрэ встречалась с каким-то брюнетом и светловолосой девицей. И от меня она больше слова не услышит. Тогда водитель протянул Айве две пятидесятифунтовые купюры. «Что ты за это хочешь?» Неуверенно спросила она. и она взяла деньги, может была просто побита жизнью или надеялась что после я все таки ее отпущу авини спросил зачем ее тащат в глухое место и когда они остановились она позволила чтобы ей связали руки за спиной, даже не предложила кодовоу стоп слова только не по лицу попросила она я конечно не красавица но с непобитым лицом жить проще И вот тогда нервы мы издали. Я заехал ей кулаком в лицо. Она не выразила удивления, просто огорчилась. Когда я снова ударил ее сильнее, она, казалась смирилась с судьбой. Еще одно разочарование вдовесок ко всем остальным. Я выдрал у нее две пригоршни волос, сломал ей нос. В ее глазах читалось одно лишь удивление. Когда мои руки продолжали сдавливать ее шею дольше минуты. Вот тогда Тана -то и поняла, кто умрет вдалеке где то за парком пеком рай проехал полицейский автомобиль с включенной сиреной. он лежал в кустах возле водоема наслаждаясь ощущением чистоты которой даровал дождь мой автомобиль в нескольких кварталах отсюда но возвращаться к нему пока нельзя сейчас нельзя когда расцветет когда с меня сойдет вся грязь